Глава 9: Путь не дорога. Утром мы все отправились на рынок. Даже завтракать решили по ходу дела. Всем не терпелось увидеть работу мастеров города Ворсмы. И там было на что посмотреть. Холодное оружие всех видов, которые только можно было представить. И даже такие, которые невозможно вообразить даже самой больной фантазией. Топоры, копья, наконечники для стрел, мечи двуручные, самурайские, палаши и алебарды, ножи, мачете. Глаза просто разбегались. А один из кузнецов выставил даже доспехи. Было ощущение, что мы попали в средние века. Точно такую картину можно увидеть в любом кино про рыцарей. мощная площадь, на которой раскинулись деревянные лотки с навесами, и на этих лотках выложили свои изделия местные мастера. И все это вперемешку с овощами, мясом, рыбой и выпечкой. Колорит, мать его, так. Я даже за кошель держался обеими руками. Ну никак не срасталась у меня подобная картина с богатым городом. Всюду мерещились мелкие воришки в рваных рубахах с босыми грязными пятками. Глаза разбегались от изобилия товаров. А мои друзья постоянно пытались привлечь мое внимание то к одному предмету, то к другому. Лис семенил своими лапками чуть впереди нас и вел себя так, как будто ему вообще не интересен весь этот цирк. Вот только внимание местных он привлекал так же, как нас заворожил ихний рынок. Лоточники наперебой зазывали нашего зверя, и каждый пытался его чем-нибудь угостить, а заодно еще и выкупить. Лис от угощения, конечно же, не отказывался, куда в него только лезет. «А вот по поводу продать я уже отвечал риторическим вопросам. А в морду не желаете?» «Помогало». «Смотри, сумра, какая штука!» Восторженно отвлек меня от созерцания двухстороннего топора с гравировками штамп. «Чума!» Только и смог протянуть я, глядя на прекраснейший самурайский меч. Это был даже не меч, но произведение искусства. Красивое изогнутое лезвие. гравировка выполненная чернением по всей длине клинка кожаная рукоять и точно такие же ножны самое странное было то что это было единственное оружие представленное на прилавке сколько просишь ради любопытства спросил я у продавца десять золотых ответил продавец без интереса оторвавшись от книги не продешевил спросил я с явным сарказмом в голосе А продавец молча пожал плечами и снова уткнулся в книгу. Эй, уважаемый, ты так его точно никогда не продашь, одернул его штамп. Так вы покупать-то его не собираетесь, устало ответил тот, глядя на нас поверх книги. С чего ты так решил? Спросил я. Может, и купим, если цену сбросишь. Это с какого такого перепугу я должен вам в цене уступить? Удивился торгаш. Как это? ничуть не меньше удивился я это же рынок я покупатель ты продавец мне товар то нравится а вот цена не очень твои трудности ответил он и снова уткнулся в книгу пошли отсюда дернул меня за рукав штамп дебил какой то сам такой буркнул продавец подожди штамп почти одновременно с продавцом сказал я я хочу этот меч слушай «А за что ты просишь 10 золота? Может, он вообще развалится после первого удара?» Продавец молча отложил книгу, достал из-под прилавка шестигранник на двадцать зажал его в тиски, которые были прикручены к прилавку, и, взяв меч, протянул его мне. «Проверь», — спокойно сказал он. «Ты хочешь, чтоб я ударил по этой железяке?» — удивленно спросил я. «А если он сломается?» «Значит, я плохой кузнец», — также спокойно ответил он. «Давай, не бойся, сломаешь денег не возьму». «Штамп, ты свидетель», — обернулся я к своему товарищу. «Ладно, я тебя за язык не тяну». Это было сказано уже продавцу. Я прицелился к шестиграннику, несколько раз слегка коснувшись мечом его поверхности. Левая рука держит меч за нижнюю часть рукояти, а правая — за верхнюю. Удар нужно наносить именно правой рукой, а левой — направлять клинок. Тогда удар получается быстрее и жестче. Вспомнился мне старый урок по кендо, который преподавал на индивидуальных тренировках еще в моем старом мире дядя Женя. Клинок спорхнул над головой и со свистом рассекая воздух устремился вниз. Послышался звон от встречи двух металлов, и меч застрял в прилавке, прорубив полторы доски. Вначале я не понял даже, что произошло. И только глядя на хитрую рожу продавца, понял – произошло невозможное. Я просто-напросто перерубил 22 миллиметра инструментальной стали. Мало того, я даже в руках не почувствовал тот момент, когда клинок столкнулся с ней. Мой взгляд, кажется, стал больше, чем мог выдать я словами. «Качните клинок зад-вперед и потяните на себя», — попросил продавец. Я выполнил его просьбу, и снова, к моему удивлению, тот легко вышел из доски. Хотя казалось, что достать его можно, только выпилив оттуда. «Я его возьму», — сказал я и полез в кошель. Затем хлопнул себя по лбу, вспомнив, что основные средства остались в номере. В моем рюкзаке. «Штамп, одолжи десятку, в гостинице верну». «Я с собой столько не взял», — сказал он. «Я же не знал, что ты столько потратить хочешь». «Блин, у Кока, скорее всего, есть». «Где он?» — начал озираться я в поисках своих попутчиков. «Да где, блин, они все?» «Да вы не нервничайте так», — спокойно сказал продавец. какой гостинице вы остановились?» «В центре», — ответил я. «Не помню, как называется». «Так же, как и город», — подсказал штамп. «Тогда все в порядке», — улыбнулся кузнец. «Сегодня вечером заберете его на стойке, заплатив хозяину. А вдруг я передумаю?» Задал я нелепый вопрос. «Значит, этот меч не ваш», — пожал плечами продавец. И хотел было вновь уткнуться в книгу. «А вдруг вы принесете совсем другой меч, просто похожий на этот?» Задал я уже совсем дурацкий вопрос. «Тогда бегите в гостиницу, а ваш друг пусть стоит здесь и караулит меня». Непринужденно ответил тот и закрыл лицо книги, намекая, что разговор закончен. Я посмотрел на штампа, а тот кивнул в ответ. «Казалось, что мчался я быстрее ветра». Забежав в гостиницу, чуть не столкнулся с каким-то мужиком, извинился и побежал по коридору в нашу комнату. Ворвался номер, схватил рюкзак и, не церемонясь, высыпал его содержимое на кровать. Сверху упал сверток, в котором хранились мои сбережения. Отсчитал 10 золотых, бережно свернул деньги обратно, сунул сверток в рюкзак и помчался обратно на рынок. Штамп стоял там, где я его и оставил. И со скучающим видом осматривал проходящих мимо людей. Меч так и лежал на прилавке, а продавец увлеченно читал книгу. «Вот!» – подбежал я и припечатал десять золотых ладонью к прилавку. Продавец оторвался от книги, поднял меч, четким отточенным движением загнал его в ножны, даже не взглянув на них. После этого нырнул под прилавок, достал из-под него два камня различной фракции, пузырек с какой-то жидкостью, И положил все это в специальный кожаный чехол, затем подвинул все это мне и протянул меч. «Вы знаете, как его точить и как за ним ухаживать?» — спросил он. «Если нет, я научу». «Лучше покажите», — сказал я. Тренер объяснял, но очень давно, а на практике я подобное не применял. Продавец кивнул и, подев большим пальцем левой руки, слегка выдвинув клинок из замка в ножнах, затем выхватил его одним движением. поставил его кончиком на прилавок и достал один из камней. «Точить вначале вот этим. Вот так». Он провел камнем рядом с клинком. «Сейчас он острый». Объяснил он свое действие. «Угол держите минимальный, не топор точите. Только основной плоскости не касайтесь. Блеск испортите. Точить только от тупого конца к острому. И ни в коем случае не по длине». «Здесь специальные насечки, чтобы сохранять остроту меча как можно дольше». «Понятно», — ответил я и присмотрелся к острию. «Там действительно имелись небольшие насечки по всей длине». «Затем используйте вот этот камень. Он сохранит и слегка углубит эту заточку». Продолжил объяснять кузнец. «Ну а в конце протираете клинок вот этим маслом». Он указал пальцем на флакон с жидкостью. Маслом протирать необходимо каждый раз перед тем, как оставляете меч в ножнах на долгое время. «Хорошо. А что делать, когда масло закончится?» — спросил я. «Неизвестно, смогу ли я вернуться в ваш город». «Ничего страшного. Подойдет любое машинное масло», — усмехнулся он. «Не нужно использовать гвоздичное средневековое. На самом деле любое масло сохранит клинок в чистоте и защитит его от коррозии». Я поблагодарил продавца, забрал свое добро, и мы, наконец, отправились искать своих друзей. Своих мы нашли в другом конце рынка. Все трое торговались до крика за метательные ножи, которые решил прикупить гарпун. Дождавшись, когда закончится этот балаган и довольный гарпун заберет свои покупки, мы отправились на обед. Выбор был очевиден, направились мы в то самое кафе, в котором проводили время вчера вечером. На сегодняшний вечер у нас запланирована баня с шашлыком и пивом. А вот старые рубли нужно было реализовать. Завтра мы собирались покинуть гостеприимный город Ворсму. Наелись, напились и отправились в гостиницу на полуденный сон. Пока есть возможность отоспаться, нужно пользоваться. А потом в баню. В душе мы, конечно, с дороги помылись, но это все не то. Баня, она изнутри чистит. Посидели знатно, напарились, намылись, наели шашлыка. Неспешное общение без обсуждения дел и планов. В общем, красота да и только. На утро снова в путь. После такого отдыха идти никуда не хотелось. Тем более покидать такой город, в котором течет неспешная, налаженная жизнь. Вот только у нас есть цель. И она важна не только для нас, но и для людей, которые до сих пор не могут найти свое место в жизни. Идти оставалось не так долго, если учитывать, что мы проходили около 30 километров в день, то два, максимум три дня и будем на месте. Меня все больше и больше смущал таинственный монстр, который обитал на территории нашего будущего города. Что это за зверь? Как его победить? А вдруг там и вправду дракон? Ладно, нам бы вначале добраться, а уж на месте разберемся. А то готовимся к битве с драконом, а нас по дороге хомяки сожрут. «Кок остановился. Сигнал опасности передает», — указал пальцем настоящего на краю леса разведчика Гарпун. «Что там?» — осторожно подойдя, спросил я. Остальные рассредоточились по тропе и пропали из глаз. «Падальщики похожи», — ответил Кок. «Хотя лучше выяснить наверняка». «И как ты себе это представляешь?» — усмехнулся я. «Человеченки подкинуть и посмотреть, будут есть или нет? Можно проще». Не принял мои шутки Кок. Горпуна зашлем, а сами его прикроем. А почему гарпуна? Не понял я. Почему не Штампа или меня? У него рожа добрая. В своей манере ответил он. Да из-за него я уверен, если что, сделает как надо. Работаем. Кивнул я и вышел на тропу, чтобы подозвать остальных. Чего там? Спросил Штамп. Кок думает, что там падальщики. Начал я вводить их в курс дела. Но не уверен, может просто бродяги. Гарпун, пойдешь туда и будешь изображать потеряшку. Начнут наезжать, дашь сигнал и мы их с винтовок положим. А какой сигнал-то давать? Тут же спросил он. Голову почеши в районе затылка. Подумав, ответил я. А если там порядок, то не парься тогда просто рукой позови. Приню, согласился Гарпун. Давайте показывайте, где они засели. Мы подошли к оку. и он повел нас к поляне, где находился предполагаемый противник. Не дойдя до нее метров пятьсот, начали рассредотачиваться. Я с линзой на деревья, метрах ста друг от друга. Кок и Штам будут подбираться ближе. Им нужно в прямом контакте работать. Но ну, Алис, ему вообще пофигу, он же лесной житель. Можно и не прятаться вовсе. Забравшись на сосну, я нашел там прекрасную ветку, на которой даже с положения лежа работать можно. Аккуратно ножом отрезал пару веток, чтоб не прикрывали линию огня. Это только кажется, что тонкая ветка отлетит от выстрела, словно игрушка. Нет, она, конечно же, отлетит. Вот только и пуля отклонится от нужной траектории. Ладно, лирику в сторону. Глаз к прицелу. Вот они сидят, человечки, 8 штук. Сидят вокруг костра, что-то варят в котелке. Вот действительно, как понять, что они из себя представляют? Выглядят как бродяги. Но сейчас много кто так выглядит. Это вообще не показатель. На позиции, шипнула рация. На позиции, отозвался я. Забыл про рации, экономим электричество. Динамо-машинки вышли из строя в последнем бою с царем. Сейчас у нас одна зарядка на солнечной батарее на всех. Так что работаем по старинке. Разведчик ждет, докладывает и так далее. А вот связь исключительно на такие моменты. Гарпун опять же может спалиться, если будет связью пользоваться. В самый последний момент он должен ее выключить и в рюкзак убрать. От ребят пока тишина. Ждем. На позиции, отозвался штамп. Кок молчит, может друга инструктирует. Ну, за него я меньше всего волнуюсь. Я, кстати, за ребят вообще не переживаю. Работу в группе они освоили моментально. Некоторым для такого класса не один год работать приходится. На позиции. Наконец отозвался Кок. «Ну, ребята, начали. На этот раз не самому себе, как обычно, а в рацию». «Начал», — отозвался Гарпун. «Все, пошло движение. Руки вспотели. Сердце стало биться чаще. Но не так, как в первые дни охоты. Сейчас адреналин был скорее помощником. Поднимал азарт и боевой задор. Раньше от него тряслись руки и было страшно до да колика в животе. гарпун вышел к людям которые сидели на поляне все сразу же обратили на него внимание но продолжали сидеть на своих местах завязался диалог это было видно по жестикуляции людей условного сигнала все не поступало но и нас подзывать гарпун все еще не решался шли секунды сменяя друг друга минутами нашего товарища видимо начали приглашать к обеду он не соглашается выставил руки вперед и головой мотает Один из людей поднялся с бревна и сделал шаг навстречу гарпуну. Вроде угрожающих жестов с его стороны не последовало, но наш друг решил почесать макушку. Одновременно с этим жестом сработали два винтореза, и тут же отработали два вала из кустарника рядом с поляной. Я перевел свой прицел на следующую цель, находящуюся влево от центра. Линза будет работать вправо. Два хлопка, два трупа, и того уже шесть. Одного из оставшихся уже выключил гарпун, а второго вывел из боя кок, или штамп, прострелив тому ногу. Вой раненого человека было слышно даже здесь, за 500 метров. «Взяли языков», — шепнула рация голосом гарпуна. «Вижу», — буркнул я и начал слазить с дерева. До поляны дошли вместе с линзой, не спеша, так сказать, в развалочку. Оба клиента сидели привязанные друг к другу, у раненого на ноге красовался жгут. Бинты на него, естественно, никто тратить не стал. «Что с ними?» — спросил я гарпуна. «Да хрен их поймешь!» — ответил он. «В смысле?» — уставился я на него. «Ты же сигнал подал, чтоб их валили!» «А, ты в этом смысле?» — улыбнулся он. «Блин, гарпун, ты чего мне тут штампа включаешь?» Начал раздражаться я. «А что сразу я-то?» — возмутился уже штамп. «Так, тишина!» — уже конкретно разозлился я. «Гарпун, что с людьми? Почему подал сигнал?» «Я к ним вышел. Здорово, говорю, заблудился я. Как на ворсму пройти не подскажете?» Начал рассказывать гарпун. «Ну, они ржать начали, мол, не туда иду вообще. Ворсма в другой стороне. Потом спросили, давно ли плутаю. Я говорю, два дня уже. От ежа сбежал и потерял направление. Ну, они почему-то сразу насторожились. Какой еж? Где видел? Когда?» Я им говорю, мол, спасибо, мужики, что подсказали, как пройти. Некогда мне, ждут там. Ну, тут один из них, видимо, главный и поднялся. Темниш, говорит, ты что-то, чей будешь? Да куда идешь? Я смотрю, он за стволом потянулся, вот и подал команду. да занятная история вышла, задумался я. Что, интересно, могло пойти не так? Ладно, приводим в чувство этих дятлов, будем разговаривать. «В сей момент!» – отозвался штамп и вылил им на головы наш запас воды из канистры. «Штамп!» – затянули мы в раз в четыре голоса. «Чего?» – обернулся он на нас. «Ты нафига нашу воду всю вылил?» – строго спросила Линза. «Ой, я что-то это не подумал!» – сразу стушевался тот. «В общем, как всегда!» – хохотнул Гарпун. «Успокоились оба!» – добавил я железа в голос. Штамп, мухой воду нашел, гарпун, дёрить кок со мной на допрос. Линза, займись обедом, если у этих что-то съедобное доведи до вкусного. Все поняли, что дальше злить меня не стоит и принялись за дело. Мы с коком пошли заниматься допросом. Тот, которого вырубил гарпун, пришел в себя. Второй, который раненый, еще нет. Кок присел перед первым на корточки и со своим непробиваемым видом начал ковырять ножом в ногтях. В общем, как обычно.